Глава 15, «Сделаем все для этого» – особняк герцога Майрона «Милый!» – матушка Кайли была взбудоражена. «Девочка просто потрясающая! У нее синие волосы, представляешь?» «Синие?» – удивленно вскинул брови, сидящие за массивным дубовым столом слегка сидеющий мужчина от услышанного который взволнованно сглотнул. «Именно!» – сияя кивнула леди Стель, «У нее дар тьмы. Тиара не только красива, но еще и сильна. Мне хватило пары секунд, чтобы понять, характер у нее точно такой же, как у нашего сына. Прямолинейная, не лицемерие. лицемерия. Шен, она идеальна!» «Это все так неожиданно!» Герцог Майрон нервно прочистил горло, откладывая бумаги в сторону. Он помнил, как всполошилась его жена, когда ректор связывался с ними и сообщил, что произошло из ряда вон выходящее. Аура их сына переплелась с аурой адептки, приехавшей в Академию по обмену. Изначально Мак Ровен не знал, что именно означает эта связь. Но на протяжении суток, неустанного изучения старинных запыленных свитков, запрятанных в потаенных уголках закрытого крыла библиотеки, ему все же удалось выяснить причину. Это означало, что парень и девушка идеально дополняют друг друга. Аура, магия, энергетические потоки, Кайл и Тиара – две части единого целого. Им давался ровный месяц, чтобы узнать друг друга, понять друг друга и полюбить. Именно поэтому они чувствовали эмоции, боли и получали одни раны на двоих. «Если Кайль ее упустит», — мотнула головой хозяйка дома, поджимая губы, «если не разбудит в ней чувства до того, как ректор разорвет связь между ними, то потеряет свое счастье». Впереди почти месяц. Герцог поднялся с кресла, направляясь к супруге. «Не волнуйся ты так». Он сжал ее ладони, тем самым пытаясь успокоить. «Ты не понимаешь». Женщина кусала нижнюю губу, учащенно дыша. Этого месяца может и не хватить. Они учатся на разных курсах. На выходных не видятся. Рычат друг на друга. Месяца недостаточно. Еще и ректор сунул им артефакты сокрытия. Я как увидела сегодня, меня чуть удар не хватил». «Артефакты?» Его светлость недовольно нахмурился. «Но зачем?» «Вот и мне хотелось бы знать. Они теперь не чувствуют друг друга в эмоциональном плане». «Шен, что нам делать? Мы не можем позволить сыну упустить подаренное богами благословение». «Так, погоди». Герцог, продолжая хмуриться, подошел к столу, извлекая из ящика магическое зеркало. Короткий миг, и в нем появился ректор Роуэн. «Скажу сразу». Выставил он указательный палец в попытке защититься. «Меня заставили. Эти двое...» Главный маг Академии недовольно фыркнул. «Сплошная головная боль». Кайль постоянно дерется с Рианом, а Тиара в первый же день учебы поставила на уши весь курс, перепугав Лайлу. «Значит, эта девчонка заслужила!» Заступаясь за свою будущую невестку, леди Эстель недовольно фыркнула. Она недолюбливала дальнюю родственницу короля, увивающуюся хвостом за ее сыном. Расчетливая девица с отсутствием манеры моральных принципов. «Дорогая», – кашлянул герцог Майрон. «А что такого?» — хмыкнула женщина, сложив руки под грудью. — Она мне никогда не нравилась. — Мы не об этом хотели поговорить, — напомнил Шен Майрон своей супруге. — Точно! — спохватилась благородная леди, смотря волком на насторожившегося ректора. — Зачем вы дали им артефакты сокрытия? Сами же сказали, важен каждый день! И... — спокойствие, леди Майрон! Глава академии вскинул вертикально распахнутые ладони. «Да, я дал им то, что они так уперто с меня требовали». «Уму непостижимо», — фыркнул раздраженно ректор Роуэн. «Даже в этом они похожи». <къем> «Так вот», — кашлянул он, продолжая, «у них теперь есть артефакты сокрытия, но они не вечны». «Не вечны? Что вы имеете в виду?» В непонимании мотнула головой благородная леди, настроенная решительно. «Артефакты потеряют свою силу примерно через сутки». С губ главы Академии Адергейт слетел уставший вздох. «Но дети вернутся к вам вновь», — прищурилась леди Эстель. «И тогда я дам им артефакты сокрытия снова, только теперь уже неактивные. Таким образом, Кая и Тяра поймут, что их связь ничем не заглушить». «Хитро придумано», — герцог Майрон довольно усмехнулся, кивая, тем самым показывая, что согласен с задуманным. «Тогда надеемся на вашу помощь». Матушка Кайля благородно склонила голову. «Всего вам доброго», — повторил за ней ректор, спустя секунду разрывая связь. Герцог, смотря на свою супругу, на лбу которой пролегла едва заметная морщинка, от нескончаемого потока раздумий подошел к ней, обнимая. «Видишь? Все не так плохо?» «Рано пока говорить об этом». Хозяйка дома, прильнув к своему мужу, устало прикрыла глаза. «Представляю, какая шумиха поднимется, когда все узнают об их связи». «Шен, Тиара хорошая девочка. Мне она так понравилась. Мы должны помочь сыну». «Знаю, милая». Рука его светлости любя скользила по волосам супруги. «Знаю. И сделаем все для этого».